Константин Таманский. Независимый журналист. Он чокнулся, этот Мартин. Я много раз видел, как люди сходят с ума. Однажды на приеме у премьер-министра какой-то очередной лысенький такой коротыш все носился с реформой банковской системы, пока ему не дали под зад. Спятил фоторепортер из Life, Снимал-снимал чего-то, мелькал вспышкой, а потом вдруг начал кидаться бутербродами с икрой в почтенную публику. Секьюрити стали его ловить, а репортер полез по квартире под потолок, дико хохоча. Вместе с портьерой и сняли. Конфуз был ужасный. Вот и Мартин чокнулся. По крайней мере, я так подумал, когда он среди ночи стал требовать хирурга. А я всю ночь пил с Николаем, поэтому никаких Мартинов и хирургов видеть не желал. «Завтра у Кули найдём... Идем... Чего там?» — сказал я, чтобы отвязаться. В голове моей опилки «да-да-да». Кажется, это из какого-то старинного плоского мультфильма. Не трёхмерного даже. Видел я такой на анимационном фестивале в Триесте. Про свиненка и медвежонка, по-моему. Что-то они там делали. Как-то пакстили друг другу и окружающим. Однако мультфильм мне, помнится, понравился. И я еще написал тогда для Movie Star, что трёхмерные мультики, не говоря уже о 8D, сильно проигрывают. Завтра может быть поздно. Лучше если это будет киберхирург, специалист по вживлению. Уточнил Мартин Ну знаешь, ты меня будешь посреди ночи, да еще и требуешь особенного хирурга. Я тебе что, супермаркет? Не самому было не совсем ясно, почему я сравнил себя с супермаркетом. Но Мартин понял, что нужно расставить акценты. Нет, наверное, он все же не чокнулся. Морда вон какая серьезная? У меня труп в подвале. Кибер наверняка, почти наверняка из края. Сечешь? Подарочек принес Санта Клаус Хренов. Больше он придумать ничего не мог, кроме как собирать покойничков по сумам, и стаскивать свой уютный Машкин домик. Она, надеюсь, пока не в курсе. Я развернулся и пошел. Ты куда? Заорал Мартин Шепотом так заорал. Конспиративно. «Колю будить, ясное дело». Я быстро трезвел. Пресловутые опилки из головы куда-то пропадали. У тебя деньги есть? Потребуются. «Найду. Сколько надо, столько и найду», — ответил Мартин. Найдет он, видали? Магнат. Владелец заводов, газет, пароходов. А это еще откуда? Ересь какая-то в голове хранится. Из детских книжек, что ли?» Не знаю, что уж там наврал Коля своей старушке-веселушке, но ночевал он у Маши. И осторожно поскрёбся в дверь. «Кто там?» – спросил сонный Колин голос. «Таманский, дело есть, вставай». «Сейчас». Судя по тому, что за дверью что-то падало, шуршало, шелестело, как Колин голос тихо чертыхнулся, вспоминал Бога, мать и душу, Коля одевался в темноте, дабы не разбудить подругу. Наконец щёлкнул замок. Что случилось? Коля выглядел достаточно бодрым для человека, которого только что разбудили. Преимущество здорового секса, что ли? Нужен хирург. Ранили кого? Изменился он в лице. Нет, у нас тут, э. кадавр. Кто? Мертвец, трупик. Надо его быстренько вскрыть. И где он? В подвале. Маша узнает, голову всем открутит. Напугался он. «Ничего страшного, мы его быстренько и бесследно разберем, и все тут. Хирурга найдешь? «Мертвеца отрезать?» К возвращалась его обычная болтливость. «Мертвеца отрезать найду, это ж не обязательно хороший хирург нужен. Можно и Скотского, который ветеринар. Знаю я одного, он раньше в Киеве на ипподроме работал, а сейчас на пенсии. Он нужен человеческий хирург, перебил я. Притом специалист по вживлению, кибернетик». «Есть такой?» «Откуда ж тут...» Развел руками Коля. «Был один. Звать Петр Панкратич. Кличка Мурсик. Так он спился». «Ладно, попробуем его. Он же не всегда пьяный». «Всегда». «Хрен с ним, вези. Мы в подвале ждем. Коля укатил, а мы с Мартином, век бы его не видеть, залезли в подвал. Я сел на прохладный пол поодаль от трупа и закурил. Мартин бесцельно бродил туда-сюда, пока я его не успокоил. «Сел бы ты, что ли, охотник за головами? Башка кружится!» Мартин послушно сел на какой-то ящик и неожиданно хихикнул. «Ты чего?» — спросил я. «Да была история в Москве. Года полтора тому. Есть один парень, поставщик тел. Ну, на запчасти там и тому подобное. Ему заказали мощного мужика». Рэгбиста. Тот как раз на стадионе помер. Какой-то крупный босс заказал. Вроде как даже для пересадки мозга. Они мужика из морга забрали, а он по дороге к клиенту возьми и убеги. Не совсем что ли умер? А он и не умер. Он был кибер. Что-то там замкнуло, сэкономил на железках, называется. Он обрыкнулся на поле. А доктор был простой, не киберхирург. взял да и констатировал смерть. Но это еще не все. Ты слушай, клиента заказ не аннулирует. Грозится этих парней, что мертвеца упустили, самих разобрать. Те, понятно, едут искать сбежавшего и находят. Дома сидел, переживал. И что? Завалили и сдали по назначению. Зачем клиенту, Кибер? Ему уж простое, человеческое тело нужно было. Им то все равно. Главное заказ выполнить. Один в Африку уехал. Съели его там вроде. «Грустный финал», — подытожил я. «А к чему-то всё это?» «Да вот подумал, как вскочит сейчас этот». Мартин кивнул на покойника. Тот не вскакивал, а лежал тихонько, как любой уважающий себе мертвец. Слава богу, хоть с этим все в порядке. Коля появился в сопровождении пьяненького субъекта, когда я уже почти задремал, привалившись к стенке. "Здравствуйте", волежно сказал субъект, покачиваясь на тонких кривых ножках. Киберхирург был облачен в видавшие виды брюки и невообразимо яркую голубую рубаху. Он был небрит, лохмат источал устойчивый спиртовой запах и периодически икал. "Это кто?" спросил Мартин. Редко я видел его, а в ужасе. Но сейчас, кажется, наступил тот самый момент. "Хирург", буркнул я, Коля поставил рядом с субъектом большой черный чемоданчик. «Где предмет?» — спросил хирург и икнул. Мартин безмолвно указал пальцем на покойника. «Любопытно!» — пробормотал хирург. «Это что же, сами убили?» «На дороге валялся», — сказал Мартин. «У него в шее, вот тут». Он похлопал себя по загривку. «Должен быть жилён микрочип». «Нужно его извлечь без повреждений, чтобы потом продиагностировать. Мы хорошо заплатим». «Хорошо заплатим это... хорошо», — кивнул хирург. Он брягнулся на колени подле трупа и раскрыл свой чемоданчик. Потом обвел нас глазами и сказал. «Я попросил бы вас погулять минут 15-20. Не люблю работать на арене». Мы поднялись наверх. «Ты кого привез? Прошипел Мартин то ли мне, то ли Коле. Я решил принять огонь на себя и спокойно ответил. «Как просил, хирурга. Другого нет». «Он же пьяный. Он же все испортит». «Другого нет». Отрезал я. «И потом, все будет хорошо. Он все таки профи, хоть и алкоголик». Мартин ничего не сказал, а я обратился к Коле, грустно ковырявшему кирпич ногтем. «Коновал твой не сдаст нас полиции». «Не, он с ними не дружит. Да и деньги заработать хочет. Пить на что-то надо». Хирург оказался пунктуален и через пятнадцать минут позвал нас обратно. Он стоял, стопорщив сальные волосенки, и торжествующе держал на ладони пластиковое блюдечко. На нем в луже розовой жидкости плавал микрочип. «Занятно, что кое-но», сказал хирург глубокомысленно. Таращи на меня, сквозь приделанную к на лбу линзу, мутный нечеловеческий глаз. «Не видел такой. Собирали, надо полагать, в России. Но некоторые элементы китайские, точно вам говорю. Отсоединил с трудом, оживлял очень хороший специалист. Я таких знаю с десяток, а то и меньше». «Что говорите, надо с этим сделать?» «Прикинуть, как все это работает», — сказал я. «У вас есть лаборатория?» «Есть. Если это можно назвать лабораторией». «Вот езжайте туда и смотрите. Отвечайте головой. Вам деньги нужны?» «Нужны. А они у вас есть?» «Хороший вопрос. А еще алкоголик». «Вот, видите часы?» Я сунул ему под нос запястья. «Восток. Сборка 1986 года. Вы как думаете, я бедный человек?» «Нет», — с уважением в голосе сказал хирург. «Не бедный. Хорошо, я поеду». «Только не напивайтесь», — попросил я. «Лучше потом напьетесь. «Знали бы вы, как это трудно не напиваться». Вдохнул хирург. «Но я... постараюсь». Коля увез его, а мы поднялись наверх и обнаружили, что Вуду исчезла. «Пошла пописать?» – предположил Мартин. «Мы подождали пять минут. Десять. Сходи-ка посмотри». Велел я ему на правах старшего. А «Оно как вырубилось в туалете». Мартин вернулся быстро и сказал. «В туалете ее нет». «И куда же ее черт понес? «Наверное, взялась за старая. Помню я её, московские ночные исчезновения». «Не знаю. Эй, эй, смотри!» «Что такое?» Мартин кнул пальцем в подушку, на которой совсем недавно спала Вуду. Я подошел поближе и увидел свежие пятна крови. «Это кровь», – сказал Мартин. «И я понял, что история принимает совсем уж нежелательный оборот».